И Дарквуд тихо выругался. Опять непонятные фразы. Наверное, научился им в своем военном лагере. Как ему лицо там не подправили? Не подровняли горбинку носа, превращая его в блин? А может, это пластика? Все обман от широких смоленных бровей до твердой линии губ, оттененной плотной щетиной. Пришлось заставить себя смотреть снова в окно. Не о том мысли. Маме и Микки Ширел, конечно, ничего не сказала. Бесполезно, только перепугаются зря. Пока у них все относительно хорошо, Блейка поблизости не видно, и остальные соседи обходят стороной. Только Джин так и не вернула деньги. Но с этим Ширел решила разобраться лично, как только представится возможность улизнуть из особняка. Если отец их обнаружит, скрыться будет проблемно. Но за два дня Ширел немного сумела взять себя в руки и подумать мозгами а не поддаваться вопившей на все лады о межьей натуре. Сколько званых ужинов происходит? Несчесть! И Альфа из российского округа вряд ли полетит в Мега-Нью-Йорк ради одного вечера. А снимки? Кто ее узнает? Всю такую размалеванную королеву? Как будто она первая девица, с кем засветится Дарквуд. Авто подъехало к особняку, похожему на дом Альфа. Может, немного меньше, но Шерил особо не приглядывалась.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 Проклиная все на свете и, в первую очередь, себя, Шерилл вцепилась в протянутую руку мертвой хваткой, горячей, а ее колотит, и ноги успели замерзнуть. Ожидала, что Дарквуд оттолкнет ее или хотя бы опустит едкий комментарий, но мужчина остался все так же холоден внешне. Перекинув ее ладонь к себе на локоть, повел в царство роскоши и фальши. Шерилл незаметно вдыхала воздух, стараясь успокоиться. Злилась на Дарквуда и не могла не искать у него защиты. Он хотя бы привычная сволочь, и лучше действительно держаться рядом. К тому же глубокий и свежий аромат мужчины действовал успокаивающе. Не давал скатиться в истерику, и сейчас Шеррил была этому безумно рада. Над головой мягко переливались лампы дневного света. За стеклянным куполом кипела жизнь, а ее ждали распахнутые двери чужого праздника. День рождения некой Тампельтон. Она подслушала разговор стилистов, что превращали ее из гусеницы в бабочку с подорванными крылышками. Охранники у дверей Беты. Их запах всегда казался более насыщенным и тяжелым. Его легче ощутить среди общей сутолоки людей. Шум и блеск праздника устремился на них лавиной. Стоило дверям разъехаться в стороны. Нет, она ошиблась. Это помещение совсем не походило на дом Дарквуда. Слишком кричаще яркое и нарочно роскошное, оно и рядом не стояло со сдержанным, пусть и дорогим, интерьером Альфы. Вцепившись в гранитный локоть, Шерилл совсем прижалась к мужчине, пытаясь укрыться в коконе его запаха. Первые приветствия и острые, как иглы взгляды, тут же пробили на вылет хрупкую броню самообладания. «Мистер Дарквуд, рада приветствовать вас и вашу спутницу!» Выросла перед ними какая-то очень миловидная женщина в летах. Шерил чуть не споткнулась, ни то от внезапной остановки, ни то от желания провалиться сквозь землю. Взгляд незнакомки, как рентген, отсканировал ее с ног до головы. «Добрый вечер, мисс Грант». Голос Альфы был абсолютно лишен дружелюбия. Шерил благоразумно молчала. «Очевидно, эта седовласая леди в вишневом бархате не нравилась Альфе». «К новому костюму, новая спутница! Вы не изменяйте себе!» Промурлыкала между тем Грант, не спуская с нее глаз. Старая стерва. она тоже не нравилась. «Кто, как не я, даст газетенке вашего мужа продержаться на плаву еще недельку-другую?» Отбил мужчина. «Мое почтение». Под злобный взгляд Грант они пошли вглубь зала. «Отличное начало вечера!» Прямо-таки восхитительная. Гости расступались перед ними, осыпая подобострастными приветствиями и колким любопытством. Первая Альфе, второе ей. Кажется, платье скоро свалится к ногам, а кожа вся липкая от сальных взглядов. Альфа вел ее к группе гостей, стоявшей на центральной площадке, двойной мраморной лестнице, что соединяло два этажа. Не надо больших мозгов, там находилась виновница этого вечера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 «До этого вечера твой вкус казался безупречным, сын!» Прозвучавший приговор прошел мимо. Отец Дарквуда, не успев отойти от первого шока, Ширил, схлопотал второй. «Да, похоже. Та же жесткая линия подбородка, и излом губ и форма скул. И еще холод. Что отец, что сын напоминали куски льда. «Беру пример с тебя, отец». Равнодушно отмахнулся Альфа.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 потому что этого много раз чище, чем стоять тут, ряженным посмешищем, и мяться с ноги на ногу. — Благодарю, Марк! — проворковала грудным голосом. — Мы с Хлоей тебя заждались. Не представишь свою новую спутницу? О, как бы ей хотелось ответным щелчком дать сдачи. Только что Омега прикусила жало собственным ядовитым клыком. Улыбка, больше похожая на оскал, стянула губы. И слова сами вылетели из горла, копируя холодный тон Дарквуда. «Новая спутница может представиться сама, миссис Тампельтон. Шерил Лоу. Хотелось бы добавить к вашим услугам, но нет». И совершенно осмелев, Шерил прижалась к Альфе. Казалось, даже шум праздника затих, и собственная дерзость эхом звучала в ушах. И если до попытки открыть рот присутствующие хотели ее испепелить,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 потому что ни на мгновение Шерил не забывала, по чьей милости принимала один уж от дерьма за другим. «Неправда», — поморщила носик молодая девушка. «Ты посетил распродажу в трущобном борделе, Марк?» «Остроумие тебе не к лицу, Хлоя». «Как и проституточное платье», — мысленно добавила Шерил. Красотка вызывала непонятное раздражение. Да и кому бы она понравилась? Наглые темные глаза...